Happy luck. Исход события печальный. Вдвойне печально, если исход напоминает бегство. Что же говорить о том бегстве, за которое приходится сражаться и предчувствовать неизбежную гибель того, что от века считалось незыблемым, и понимать, что путь твой лежит в неизвестность. Даже если рассудок способен подготовиться к подобному, то перед самым лицом беды он отступит и человек даст волю чувствам, особенно в тот момент, когда сам человек уже ничего не может изменить. И вряд ли найдутся слова, чтобы описать то, что испытывали несущиеся по волнам островитяне. Быть может, поэтому Алонсо де Вега так скупо отозвался о морском пути в своей книге, летописец уделил плаванию всего несколько строк. Или всё дело в том, что большую часть пути раненый Лонса метался в горячке под палубу упрямца прямца, последний каравелла покинувший гавань Пуэрто-де-Сантьяго. Летописец выжил благодаря усилиям ХСМ Арена. Лекарь сдержал слово и оставался на своём месте до конца. Он резал и шил, давал указания помощникам, осматривал раны, снова резал и шил, уже не задумываясь о том, что узнают людей, попадающих на стол. Как и предсказал Морено, всех спасти не удалось. Многие, очень многие, что стремились за море, отошли в мир иной. И сколотыми пиками Эрнандес, у лекарь смог только закрыть глаза самого Морено на корабль внесли на носилках. Старик перетрудился и спал так крепко, что разбудить его не смогло бы даже землетрясение. Никто из беглецов не видел гибели острова. Но и трёх недель не прошло со дня отплытия, как небо над Испанией заслонила зловещая лилово-чёрная туча, а в море на западе разразилась невиданной силы буря. Много дней спустя, когда шторм утих, моряки из тех, что направлялись в гавань Ласагилыса, не нашли на месте острова Дейстрела ничего, кроме нескольких голых утёсов. Остров исчез. И подобно ему сгинуло островное королевство. Герциколиварес сдержал слово. Астравитян, достигших побережья материка, в Кастилии и Арагоне приняли как своих. Не ошибся и Дон Карлос. Место в Испании оказалось вдоволь. доваль. Люди быстро расселились на новых землях, дело нашлось для каждого, и для многих лучшая доля. Между тем, многовековая война между маврами и христианами на Переннском полуострове, вошедшая в историю как Реконкиста, подошла к концу объединялись, набирая силу испанские королевства. Из за океана возвратились каравеллы, отыскавшие дорогу в Новый свет, мир менялся. Границы его ширились на глазах. Среди этих великих событий мало кто стремился сохранить и приумножить память о погибшем островном королевстве. Само его существование обрастало легендами, и чем больше проходило лет, тем туманнее становилась история Исла де Стрелла. Востание в южном уделе островного королевства подробно описал Алонсо де Вега. В своей книге он воздал немало почестей дону Карлосу и всем вождям восстания, не забыл упомянуть о взглядах ученого, имя которого уже не опасался писать открыто. Но что поделать? Такие истории во все времена не нравились властям придержащим. Быть может, они повторялись бы реже, если бы их не старались забыть. Кто знает? Экземпляр книги Потомки герцога Аливареса сохраняли в своей библиотеке, в числе прочих спасенных с исчезнувшего острова. Только там по-настоящему берегли память о Бисладае Стрела. Несколько сотен лет, пока библиотека не погибла в одном из пожаров бурного для Испании XIX века. Лишь малая часть написанного сохранилась до наших дней, разлетевшись по архивам. Что до Идальго дона Карлоса, То его дальнейшая жизнь не отразилась в исторических хрониках. Вы не найдете его портретов, конных или пеших статуй на улицах городов, где командор де Альварадо был бы изображен в великолепных латах с маршальским жезлом в руке. Но ни хроники, ни портреты ни статуи не нужны для того, чтобы поверить, что в Кастилии дону Карлосу жилось много лучше и спокойнее прежнего. Воин обрел мир в собственной душе. И впредь не искал встречи с грозным драконом войны, ибо теперь и Дальга знал, ради чего и ради кого живет. Привет. Я позвонил Лауре, чтобы рассказать о начале своей практики у профессора Горофы. А значит, работать нам предстояло вместе. Привет, Мигель. Ее голос, как всегда, звучал приветливо, даже ласково. Я коротко рассказал о знаке королевской сотни, она обрадовалась моей находке не меньше дона Сизара. Я же расслышал в телефонной трубке звуки песни. Ты слушаешь Иберию, спросил я. Да. Их вокалистка классная девчонка, ответила Лаура. Кармен Санчес, подсказал я. Ух ты, проворковала Лаура. Ты увлечённо ещё больше, чем я. Мы проговорили целый час, открыв друг другу больше, чем многие успевают за месяц. Как я и думал, парень Лаура оказался выдумкой. Мы договорились встретиться завтра. И чтобы не значила старинная рукопись для истории средневековой Испании, для нас знак королевской сотни оказался началом удивительной истории.